Однако ещё позже появились публикации, где можно было прочесть, что Брежнев не только сам выбрался из трудной ситуации, но и помог подняться на борт Сейнера нескольким ослабевшим матросам. Фальсификация и раздувание роли Брежнева в Отечественной войне проводилось настолько грубо и бесцеремонно, что даже в книгу маршала Жукова "Воспоминания и размышления" её редактор по совету свыше должен был вписать фразу с упоминанием Брежнева, хотя по полковнику Брежневу Жуков ничего не знал в годы войны. Конечно, когда идёт война, все её участники, хотя и в разной степени, подвергают свою жизнь опасности. В опасные переделки попадал иногда и Брежнев. Однажды рядом с ним был убит стрелок. В декабре 1943 года во время контратаки противника группа немецких войск прорвалась к Киевскому шоссе. И в отражении этой атаки пришлось принять участие работникам политодела. Гораздо позднее описывалось это от имени Брежнева так: "Не теряя драгоценных секунд, я бросился к пулемёту" Весь мир для меня сузился тогда до узкой полоски земли, по которой бежали фашисты. Не помню, как долго всё длилось. Только одна мысль владела всем существом остановить. Свидетелей этого подвига так и не нашлось. Тем не менее, на предполагаемом месте этого короткого боя через 35 лет Доришено воздрузить огромный монумент. Его возвели на окраине села Ставище Коростышевского района Житомирской области. На монументе надпись: "Здесь в ночь с 11 на 12 декабря 1943 года начальник политодела 18-й армии Л. И. Брежнев вёл пулемётный огонь, отражая атаку противника". При открытии монумента в никому ранее неизвестное село прибыли генералы и ответственные работники области и республики. Вокруг монумента выросла гора цветов. Потом всё было заснято на огромные цветные фотографии, позднее их преподнесли самому Брежневу. Уже в Карпатах рядом с 18-й армией сражался чехословацкий корпус под командованием генерала Людвика Свободы. Между советскими и чехословацкими офицерами состоялось несколько дружеских встреч. Тогда-то и познакомились Брежнев и Свобода. Не раз встречался Брежнев и с будущим диссидентом, подполковником, а затем и полковником Григоренко начальником штаба одной из дивизий восемнадцатой армии. В своих мемуарах Григоренко вспоминал об этих встречах не слишком лестно отзывался о Брежневе, хотя на его воспоминаниях нисом не належит печать субъективизма. Все кто поближе его знал, воспринимали его как недалёкого простачка. За глаза его называли Лёня, Лёнечка, наш политводитель. Думаю, что подобное отношение к нему сохранилось и в послевоенной жизни. Был единственный случай, когда Брежнев при мне был близко к переднему краю 3 км. Говорю это не в осуждение Брежнева. В конце концов, и в армии, как и вообще в жизни, каждый имеет свои обязанности. А действува по его должности не требовалось быть не только на переднем крае, но и на командном пункте армии, вместо начальника политодела во втором эшелоне армии, там, где перевозится парты, документы. Выезжать же в войска для встречи с коммунистами и вообще с личным составом следовало лишь тогда, когда люди не ведут боя. В бою ночь политодела армии может только мешать. В любом случае, Брежневу повезло. За всю войну он не получил ни одного ранения. В конце ноября 1944 года ему было присвоено звание генерал-майора. Вскоре он был назначен начальником политуправления 4-го Украинского фронта. Вместе с войсками 1-го Украинского фронта 4-й Украинский участвовал в завершающей войну Пражской операции «Терри». 1945 года. Здесь в Праге и встретил генерал-майор Брежнев конец войны. По окончании войны началось сокращение армии и демобилизация старших возрастов и части офицеров, в том числе и политработников. Брежнев, однако, был оставлен в армии ещё на год на базе 4-го украинского фронта. Был образован Прикарпатский военный округ, в котором Брежнев становится начальником полит управления. Армия продолжала сокращаться. Немало военных командиров и политработников перешли на гражданскую и партийную работу. Судьба крупных политработников решалась совместно полит управлением советской армии и ЦК ВКП(б). В августе 1946 года Брежнев был направлен в распоряжение ЦК КПБ Украины. Сразу после освобождения Киева Хрущев, не снимая еще военной формы, видел на себя в полной мере обязанности первого секретаря ЦК КПБУ. Вскоре после войны Хрущев оставил все свои посты в армии, А в феврале 1946 года Президиум Верховного Совета Украинской ССР назначил Никиту Сергеевича также и председателем Совета Народных Комиссаров Украинской ССР. Прибывшего на Украину недавнего генерал-майора Брежнева избрали первым секретарем Запорожского обкома КПБУ. Город и область были освобождены от немецкой оккупации в конце 1943 года в результате многодневных и ожесточённых боёв. Разрушения здесь были огромными. И хотя восстановление шло в первое время очень медленно, к сентябрю 1946 года, когда Брежнев возглавил партийные организации на Запорожье, Огромная работа по возрождению экономики области была уже проделана. Всего через несколько месяцев после его появления в Запорожье дала первый ток Днепровская гидростанция, и все приветствия по этому поводу принимал новый секретарь обкома. А еще через несколько месяцев вступила в строй и первая очередь Запорожь-Сталий, Награждённый за заслуги в восстановлении Запорожья стали орденом Ленина, Брежнев вернулся в Днепропетровск, но уже первым секретарём обкома партии. В январе 1949 года на Украине был проведён очередной съезд партии, и Брежнев, как и некоторые из его близких друзей и знакомых, стали членами ЦК КПДУ. Так и в Запорожье В Днепропетровске Брежнев показал себя не столько способным, сколько спокойным руководителем. Он не выступал ни с громкими речами, ни с громкими инициативами, не особенно часто вмешивался в работу подчинённых, не слишком придирчиво контролировал их. Он редко наказывал, а тем более смещал с постов работников аппарата. Он уже тогда был сторонником стабильности кадров, и нет ничего удивительного в том, что вокруг него стал собираться своеобразный клан: Грушевой, Кириленгал, Фёдоров и некоторые другие. Именно мягкость, отсутствие обычной для партийных боссов того времени жёсткости или даже жестокости, определённая доброта, пусть и за счёт дела, привлекали к нему многих. Находиться у власти в конце 30-х годов, как и в конце 40-х, то есть в годы самой жестокой террористической диктатуры Сталина, было делом весьма рискованным. В этих условиях Днепропетровский, ранее Запорожский обкомы могли казаться партийным хозяйственным работникам областного масштаба островками либерализма и относительного спокойствия. Ещё в конце 1949 года Хрущёв был избран секретарём ЦК ВКПБ и одновременно руководителем Московской партийной организации. В составе политбюро Хрущёв входил в группу наиболее близких к Сталину партийных деятелей. На торжественном заседании в Большом театре, посвящённом 70-летию Сталина, по правую руку юбиляра сидел Мао Цзэдун, а по левую Хрущёв. Разумеется, находясь в Москве, Хрущёв старался сохранить и укрепить свою прежнюю политическую базу на Украине. Группу Брежнева Хрущёв мог тогда с полным основанием отнести к числу своих прочных политических союзников. Как раз в 1949-1950 годах большое неудовлетворение и резкую критику в верхах Развивалось положение в Молдове, сравнительно недавно ставшей союзной республикой. Как территория, так и население современной Молдовы складывались в результате сложных и болезненных процессов. Да и экономическое развитие республики проходило медленно, так как здесь и в прошлом никогда не было ни высокоразвитой промышленности, ни высокоразвитого сельского хозяйства. По многим показателям Молдова прочно занимала одно из последних мест в Союзе. Было решено обновить руководство республики. Сталин спросил Хрущёва, кого бы направить в Молдовию. И Никита Сергеевич назвал Брежнева. Уже весной 1950 года Брежнев прибыл в Кишинёв. Вначале лишь как представитель ЦК ВКПБ. Петрума было поручено ознакомиться с положением дел в республике и оказать помощь её руководителю Ковалю. В июне 1950 года Брежнев побывал во многих районах Молдавии, а в июле пленум ЦК КПБ Молдавии избирает его первым секретарём ЦК молдавской партийной организации. В представлении ЦК ВКПБ говорилось: "Товарищ Брежнев В партии свыше двух десятков лет, молодой сравнительно товарищ, сейчас в полной силе, он землеустроитель и металлург, хорошо знает промышленность и сельское хозяйство, что доказал на протяжении ряда лет своей работой в качестве первого секретаря обкома. Человек опытный, энергичный, моторный, прошел всю войну, у него есть звание генерала и руку он имеет твердую. Сам Брежнев в своих воспоминаниях не склонен соглашаться с той частью приведённой характеристики, где речь идёт о твёрдой руке. Действительно, приняв руководство молдавской партийной организацией, Брежнев не стал проводить крутых перемен. В Молдове и на посту председателя Госплана остался работать даже недавний руководитель республики Коваль и своих старых друзей Брежнев пригласил работать в Молдавию очень немногих и в первую очередь Щёлокова, который был назначен в 1951 году первым заместителем председателя Совета министров Молдавской ССР. Остались сотрудники Брежнева, остались на Украине и в Днепропетровске, где после Леонида Ильича первым секретарём обкома стал Кириленко. Не порывая связей с Украиной, Брежнев приобрел теперь немало преданных ему сотрудников и друзей в Молдавии. В первую очередь мы должны назвать Черненко. Когда Брежнев возглавил ЦК Компартии в Молдавии, Черненко уже два года занимал здесь пост с заведующего отделом агитации и пропаганды. Один тот факт, что Брежнев имел чин генерал-майора и провел в действующей армии всю войну, должен был произвести на Черненко большое впечатление. Конечно, и 30-летний Черненко имел военный билет, но в нем могло быть записано только одно — лейтенант запаса состав политический. На войне этот здоровый и сильный сибиряк Он родился в 1911 году, не пробыл ни одного дня. Как это получилось? Черненко вырос в бедняцкой семье, рано вступил в комсомол, учился в сельской школе и уже в 18-летнем возрасте стал заведующим отделом агитации и пропаганды в одном из райкомов комсомола Красноярского края. В 1930 году пошел добровольцем в Красную армию. Но в 1930 году страна не вела никаких войн, если не считать начинающиеся в деревне войны с влачиством. По сравнению с сельским райкомом комсомола, военная казарма в середине 1930 года была гораздо более спокойным местом. Тем более, что Черненко довелось провести самые трудные для деревни 1930-1932 годы, в относительно привилегированных и хорошо обеспеченных пограничных войсках. Чернин тоже служил на южной границе, и несколько раз ему приходилось слышать свист пуль над головой, да и отвечать на огонь. Здесь среди пограничников он был принят в 1931 году в ряды коммунистической партии. После окончания службы в армии Черненко стал работать в аппарате партийных органов Красноярского края. Заведующий отделом пропаганды и агитации Новосёлковского и Уярского райкома в партии, директором Красноярского дома партийного просвещения, заместителем заведующего отделом пропаганды и агитации, одним из секретарей Красноярского краевого комитета партии. В 1941-1942 годах большая часть кадровых работников Красноярского обкома партии ушла на фронт. Но среди них не было Черненко. На сей раз он как-то не спешил записаться добровольцем. Конечно, и в Тулу у партийных работников было немало очень трудных обязанностей, но за плечами Черненко не Был всё же трёхлетний опыт кадрового военного и даже некоторый боевой опыт. Если бы он настаивал, то был бы, конечно, направлен в политические органы действующей армии. Вместо этого он оказался в высшей школе партийных организаторов при ЦК ВКПД. Туда направляли партийных работников, непригодных к строевой службе, и политработников с фронта получивших тяжёлые ранения и освобождённых от военной службы. В этой школе в 1943-1945 годах, то есть в самый разгар войны, и учился Черненко. В середине 1945 года он стал работать в Пензенской области с секретарём обкома партии по пропаганде и агитации. А в 1948 году был переведён в Молдове в качестве заведующего отделом агитации и пропаганды ЦК КПБ республики. Здесь Черненко смог наконец получить высшее образование, заочно закончив Кишинёвский педагогический институт. Можно предположить, что для ответственного партийного работника заочно учиться в педагогическом институте, который подчинялся ему по партийной линии, не составляло большого труда. Гораздо большее значение для его карьеры имела встреча с новым первым секретарём ЦК Коммунистической партии Молдовии Брежневым. В лице Черненко Брежнев нашёл себе не слишком образованного, но достаточно умелого и верного помощника. Черненко же нашёл в лице Брежнева отзывчивого и даже доброго шефа. И сегодня сотрудник Андрежнева в Молдове стал Тропезников, возглавлявший с 1948 года в Кишинёве высшую партийную школу. Тропезников тоже выходец из бедной, но не крестьянской, а рабочей семьи, родился в Астрахани в 1912 году. Согласно официальной биографической справке, начал свою трудовую деятельность батраком в кулацких хозяйствах. Но уже с 17-летнего возраста он на комсомольской работе в Средневолжском крае, а затем на партийной работе в Пензенской области. В 1946 году закончил экстерном Московский педагогический институт имени Ленина и высшую партийную школу при ЦК КПСС, А в 1948 году также и Академию общественных наук при ЦК КПСС. 5 лет интенсивной учёбы в Запша и Аон в те годы не могли дать молодому партийному работнику серьёзных знаний, зато сделали его упорным и самоуверенным догматиком. С этим научным багажом Трапезников и появился в 1948 году в Молдавской ССР. Брежнев приобрел в Трапезникове не только помощника, но и своеобразного идеологического наставника. Инженер-металлурга Брежнев никогда не считал себя знатоком в общественных науках и охотно прибегал к консультациям у такого крупного по кишиневским масштабам ученого, как Трапезникова. Немалое значение для Брежнева имело и знакомство с Семеном Кузьмичем Цвигуном, представителем несколько более молодого поколения, школьным учителем, перешедшим на работу в органы НКВД. Можно предположить, что Цвигун и Брежнев встречались и раньше, так как Цвигун женился на двоюродной сестре жены Брежнева. Они стали свояками, и с 1951 года Цвигун работает в Молдавии заместителем министра государственной безопасности. В некоторых западных публикациях говорилось, что Брежнев был направлен в Молдавию, чтобы завершить здесь коллективизацию сельского хозяйства. Это неверно. Коллективизация в Бессарабии происходила, главным образом, в 1949 году, а к концу 1950-го практически завершилась это была отнюдь не мирная акция. И в 1948 и в 1949 годах в Молдове проводилась одновременно с коллективизацией жестокая кампания раскулачивания. Заодно из республики выселялись на восток и так называемые классово чуждые элементы. В их число попали тысячи людей, хотя бы в отдалённой степени связанные с прежним румынским режимом, как будто можно было жить и работать в румынской Бессарабии и не иметь никакого отношения к существовавшим тогда румынским властям. Именно после проведения в республике этих кампаний там сложилась трудная политическая и экономическая ситуация, потребовавшая смены руководства. Не общие условия в стране, не личные особенности Брежнева руководителя не могли привести к каким-то существенным изменениям и в социально-экономической обстановке в Молдове. И всё же Брежневу повезло. После двух засушливых лет прошли обильные дожди, и уже в 1950 году, а затем в следующем, в 1951, республика собрала рекордный по тем временам урожай зерно, а также овощи и фрукты надо было перерабатывать. Одной из главных забот нового руководителя республики стало развитие пищевой индустрии. В Молдове возникали и первые предприятия по таким отраслям, как машиностроение, электротехника, приборостроение и другие. ЦК КПБ был доволен положением дел в республике, и Брежнев получил предложение выступить в Центральной печати. В сентябре 1952 года в главном теоретическом журнале партии Большевик была опубликована статья Брежнева Критика и самокритика, испытанный метод воспитания кадров. Разумеется, и Черненко и Тропёзников помогали в подготовке этого выступления. Брежнев теперь нередко бывал в Москве. Весной 1950 года он, ещё будучи первым секретарём Днепропетровского обкома ВКП(б), был избран депутатом Верховного Совета СССР и в июне 1950 года участвовал в первой сессии Верховного Совета нового созыва. Хотя сессии Верховного Совета проводились редко, продолжались недолго и их официальные части имели лишь ритуальный характер. Однако они создавали возможность для множества неофициальных встреч партийных и советских руководителей из всех регионов страны.